15. -е. Пятница, 27 мая. Харди прибыл в Хофхайм на Майне ближе к вечеру. Как и Руссельсхайм, этот город располагался между Висбаденом и Франкфуртом, но не к югу, а к северу от Майнца. Местность выглядела похожей. Фахверковые дома, зеленые лужайки и летние веранды с зонтами от солнца. В одном из таких кафе Харди перекусил и отправился в город. Бывший круг друзей Харди был невелик. После Надин Полох и Отта Гедекера остался еще один человек, который в свое время был его партнером — Антуан Томашевский. Его вилла находилась на севере города, рядом с лесом, где начинался горный массив Таунус. Удалённое место было лишь одной из причин, почему дом, как раньше, так и сейчас, производил жуткое впечатление на наблюдателя. Особенно сейчас, в 9 часов вечера. Другим пристрастием Антуана — Были необычные украшения. Стена, которая окружала земельный участок, была метра два высотой, с коваными шпилями. Рядом с воротами стоял огромный цветочный горшок в форме совы, в котором росли большие кактусы с длинными мясистыми стеблями. Антуан любил кактусы. Если бы Харди проявил больше чуткости, он заявился бы сюда с кактусом в руке. Но даже это ничего бы не изменило. После того, как Надин и Отто встретили его с дружелюбием бешеных доберманов, как в прямом, так и в переносном смысле, здесь вряд ли будет по-другому. Харди заплатил за такси и сунул затрепанную книжку в задний карман джинсов. Осталось дочитать сто страниц. Он пересек улицу, подошел к кованым воротам и уставился на темный дом за ними. Мужчина с могучей грудной клеткой, раза в два шире, чем у Харди, переградил ему дорогу. «Можно войти?» — спросил Харди. Мужчина оглядел его с головы до ног. «Здесь проходит закрытая вечеринка по поводу дня рождения, приятель». «Надо же!» — Харди подсчитал. «Кристиана была примерно одного с ним возраста. Вероятно, это ее день рождения». «Я пришел, чтобы поздравить». «Как вас зовут?» «Томас Хардковский. Мужчина сообщил по рации. Ответа Харди не расслышал из-за треска и шума, но увидел, как мужчина кивнул и отошел в сторону. «У вас есть пять минут. Больше мне не надо». Харди вошел на участок. Через метр автоматически включилось освещение перед входом, но Харди проигнорировал массивную дверь со стеклянными вставками, в которых тысячи бликов отражался свет. По узкой дорожке вдоль дома он направился вглубь участка. Разноцветные солнечные лампы освещали дорожку вдоль стены дома. В саду стояли разные скульптуры: какие-то чудища и демоны с крыльями, которые теперь светились красным, зеленым и голубым. Злое и темное всегда завораживало Антуана. Чем ближе Харди подходил непосредственно к саду, тем отчетливее слышал смех и звон бокалов. Шум вечеринки становился все громче. Повсюду горели лампионы и факелы. Из динамиков раздавалась психоделическая музыка 70-х. Как это похоже на Антуана. Но гости не танцевали. Лишь несколько, очевидно, пьяных и легко одетых женщин раскачивались под музыку. Другие гости стояли либо у бара в павильоне, либо дрейфовали на надувных островках по бассейну. Хорошо у вас тут. И у тебя могла быть такая же жизнь, как у других, если бы ты не запорол все 20 лет назад. Харди схватил за рукав одного официанта, который проходил мимо с подносом, уставленным канапе. «Где мне найти Антуана?» «Хозяин дома в библиотеке». Харди вопросительно посмотрел на него. «Через террасу в дом, правая дверь в конце гостиной». «Спасибо». Харди прошел по террасе, отодвинул дорогую москитную сетку в сторону и попал в гостиную. Из сада доносилась приглушенная музыка, но и здесь, внутри, на патефоне крутилась пластинка. «Дин Мартин». Харди пересек гостиную и с правой стороны увидел дверь. Он постучал и вошел. Антуан Томашевский стоял у письменного стола и что-то писал. Когда Харди закрыл за собой дверь, Томашевский обернулся и одновременно открыл рот. «Я слышал, тебя выпустили. Вчера утром. Ты...» Томашевский замолчал и посмотрел на него поверх очков. Черт, ты выглядишь хреново!» Харди провел рукой по опухшему лицу. Короткий разговор, Сотто. «И теперь ты решил попытаться здесь?» «Сразу скажу тебе. Добром это не кончится. Что ты хочешь?» Приглушенный голос Дина Мартина доносился из-за двери библиотеки. Харди изучал своего друга. Или теперь уже бывшего друга. Томашевский было около 65 пяти. Если не обращать внимания на старческие пятна на руках, синяки под глазами, морщины на лбу и седину, то со своей мускулистой фигурой он все еще выглядел как профессиональный спортсмен. «А ты, кажется, наоборот, в отличной форме. Кристиана не дает мне состариться. Мы участвуем в турнирах по гольфу. Так что ты хочешь?» — повторил Томашевский, снял очки, не глядя, положил их на стол и потянулся к бокалу с бурбоном. Харди сунул руку в карман своей кожаной куртки. «Мятный леденец?» Томашевский проигнорировал вопрос, даже не помотал головой. Харди взял конфетку. «Ты знаешь, почему я здесь?» «Понятия не имею. Ищешь, где переночевать?» «Для таких людей, как ты, существуют ночлежные дома и интеграционные центры». «Не мели чушь. Ты мог быть добровольно с общественным попечителем?» «Спасибо. Я от этого отказался. Тебе нужны деньги?» «От меня ты ничего не получишь». «Кто устроил пожар?» «Кто убил Лизии и детей?» «Я понимаю, что все это тебя травмировало. В тюрьме тебе наверняка предлагали терапию, и тебе следовало бы...» «Антуан!» — резко перебил его Харди. «Где моя сумка, которую ты...» «Харди? Что это значит? Я не понимаю, о чем ты говоришь». Харди почувствовал, как в голову ему ударила кровь. Почему никто не раскрывает рта? Его рука пару раз сжалась в кулак, прежде чем он справился с приступом ярости, а начинавшаяся была головная боль отступила. «Чего ты боишься?» «Боюсь. Я отсидел свой срок, как и ты, и вышел из дела 10 лет назад». «Ладно, ты вышел, мне плевать, но ты знал, Лизи! закричал Харди. Я лишь хочу найти парня, который сделал с ней это». «Парня, который сделал с ней это?» — повторил Томашевский. «Ты еще более сумасшедший, чем я думал». «Разве ты не помнишь наш разговор?» — спросил Харди. «Где моя сумка?» «Какая сумка?» Томашевский сделал глоток. В этот момент Харди набросился на него, выбил бокал из руки и схватил за горло. «Моя сумка!» прошипел он. «Больше мне ничего не надо. Я оставлю тебя и твое изысканное общество в покое, и ты меня никогда не увидишь». «Убирайся!» — прохрипел Томашевский. Харди услышал, как за спиной у него открылась дверь. В тот же момент голос Дина Мартина стал громче. Харди испугался, что сейчас почувствует кулак привратника, но в отражении стеклянной витрины увидел, что это Кристиана вошла в комнату. Красное коктейльное платье в пол. Светлые волосы собраны в пучок, в руке бокал. Харди тут же отпустил Томашевский и погладил его по воротнику. «Привет, Кристиана». Он собрался обернуться. «Мои поздравления». В следующий момент он почувствовал удар. Томашевский без предупреждения ударил его сбоку в нос, так что Харди повалился на пол. «Твою мать!» — выругался он, приподнимаясь на руках. Из носа у него текла кровь. Томашевский взял пачку салфеток с письменного стола и бросил на пол рядом с Харди. «Ты мне кровью весь ковер зальешь. Харди сжал кулак. Конечно, он мог бы вмазать Антуану и как следует отплатить, но насилие ничего не даст. На этот раз. К тому же он не хотел возвращаться в тюрьму. Он вытер нос. «Кристиана, мне очень жаль, но я...» «Харди, не могу сказать, что я рада тебя видеть». «То, что ты сделал со своей женой и детьми, вызывает у меня отвращение», сказала она тихим, но вполне уверенным голосом. «Поэтому тебе лучше сейчас уйти». «Проклятье!» Снова вернулась головная боль, которая буром сверлила его виски. «Кристиана, я...» «Тебя не должны были выпускать. Никогда. Мы больше не хотим иметь с тобой никаких дел», сказала она. Исчезни навсегда из нашей жизни. Ты понял? Черт возьми, что на них всех нашло? Надин, от Антуан. И он на протяжении пяти лет делили все радости и невзгоды, загребали деньги лопатой. И это их сплотило. Неужели все так изменилось за последние двадцать лет? Это деньги и важничанье сделали Антуана и Кристину такими холодными и бесчувственными. Правда, они всегда принадлежали к разным кругам. Раньше Кристиана была успешным риэлтором с сомнительной клиентурой. Конечно, после ареста Антуана ее репутация и бизнес пострадали. Но, освободившись, Антуан вошел в дело, и вместе они снова поднялись. Харди знал, что это было нелегкое время. Он всегда был в курсе дел своих бывших партнеров. Но, похоже, у них все получилось. Полно денег и, очевидно, никакого желания знаться со старыми друзьями. «Понимаю». Харди вытер окровавленный нос, сунул салфетки в карман брюк и направился к двери. Проходя мимо Кристианы, он не протянул ей руку, а лишь показал, словно извиняясь, окровавленную ладонь. «Спокойной ночи! Прощай!» Томашевский молчал. Харди покинул дом, прошел по террасе мимо бассейна и направился через сад к выходу. На улице он понуро сел на асфальт рядом с глиняной совой, подтянул ноги и прислонился спиной к стене. Все прошло успешно?» — спросил привратник. Харди не ответил. Он сделал два глубоких вдоха, затем стиснул зубы, взялся за нос и резко дернул его. Послышался хруст. На глазах выступили слезы, но сломанный нос выпрямился. Правда, кровь снова полилась ему на футболку. Вот дерьмо! Он вытер кровь салфеткой, запрокинул голову и прислонился к стене. Краем глаза он заметил, что привратник смотрит в его сторону. Какое жалкое зрелище он, должно быть, представлял собой. Когда слезы Харди высохли, а рана перестала кровить, он перевернул салфетки. В слабом свете уличных фонарей разглядел несколько слов, которые были написаны на обратной стороне. Некоторые размылись от крови, но сообщение можно было разобрать. Его пульс ускорился. «Нам очень жаль». что всё так случилось. БКА прослушивает наш дом и следит за нами. За другими, вероятно, тоже. Харди высморкался в салфетку, скомкал ее и сунул в карман куртки. На нижней салфетке было еще одно сообщение, которое Томашевский, видимо, написал перед тем, как Харди вошел в библиотеку. «Перед домом под глиняной совой. Удачи». Харди скомкал и эту салфетку и убрал в карман. По крайней мере, он прояснил некоторые вопросы. Например, почему Надин, Отто, Антуан и Кристиана внезапно не захотели с ним знаться. Но оставался еще один большой вопрос. Зачем БКА следить за Надин, Отто или Антуаном? Чтобы выяснить, не расскажут ли они что-то Харди? Но что? Это просто паранойя. А если нет? В таком случае кто-то чертовски боялся, что он может что-то узнать. Неужели за всем этим стоит БКА? Но кто бы то ни был, Харди придется вытащить его из комфортной зоны. «Вам лучше уйти, пока не пришли следующие гости», — посоветовал ему привратник. «Да ладно тебе». Харди остался сидеть, сунул в рот мятную конфетку и уставился на опушку леса через дорогу. Близкое и идеальное место, чтобы следить за этим домом. Но также идеальное и для Харди, чтобы выяснить, кто наблюдает за домом. Его ослепили автомобильные фары. хрустя гравием, перед ним остановился лимузин. «Следующие гости приехали. Проваливай, придурок!» «Да». Машина закрыла Харди обзор в сторону леса. Прежде чем двери лимузина открылись, он с трудом приподнялся, опершись ногу о стену, наклонил тяжелую глиняную сову и незаметно сунул под нее руку. Харди шарил по асфальту, пока не наткнулся на узкий предмет с острыми краями, который спрятал в кулаке. «Спокойной ночи!» Кряхтя он поднялся и направился вниз по улице. Отойдя на несколько метров от виллы, он раскрыл ладонь. В свете уличного фонаря блеснул маленький ключ с выгравированным номером 0508. Больше ничего. Дата его рождения — 5 августа. Ключ от камеры хранения.